Барза. Добрый день, уважаемый Арк. Появившийся на экране мостика моего крейсера Фартснап тут же постарался изобразить радостный оскал, что в его исполнении выглядело немного странновато и, возможно, даже жутко. Если бы я уже немного не привык к этому разумному и к проявлению с его стороны различных видов подобного дружелюбия. Есть очень интересные для вас новости. Мы получили эту информацию фактически из первых рук. Те военные корабли, посланные Сенатом Федерации в ту самую звездную систему DS-904512, наконец-то добрались до места. И даже первичное сканирование карты рудных месторождений, которые вы предоставили, подтвердило вашу информацию. Так что теперь контракт вступил в полную силу, и Федерация уже не сможет как-то отвертеться от тех самых выплат, которые необходимо будет делать. Так что мы рады вам об этом сообщить. К тому же корпорация нейросеть провела сверку баз знаний и выяснила, что часть баз, которые имеются у вас, вполне можно скомпилировать с имеющимся в их распоряжении, модифицировав их. Но в данном случае покупка этой информации будет производиться с оплатой как за полноценную базу знаний. Даже с учетом того, что эта информация хотя бы частично у них, но все же имеется – По поводу этих самых баз знаний, про которые мы с вами как-то уже говорили, я имею в виду те базы знаний, которые могут иметь большое значение для представителей той самой дальней разведки. Они провели собеседование, и дальние разведчики были поражены вашими знаниями, Так что они согласились приобретать такие базы знаний для своих специалистов по достаточно хорошим расценкам. Поэтому представители корпорации нейросеть, подсчитав общие выплаты в вашу пользу, заявили о том, что они могут предоставить вам выплаты в размере 150 миллионов кредитов. И все только из-за того, что в первую очередь они оценили те базы знаний, которые не имели аналогов. База знаний по кулинарии и рецептуре изготовления различных видов мяса и каких-либо блюд была скомпилирована и полностью подбита, а также была подготовлена в двух вариантах. Первый вариант – это база знаний для разумного, которую вы можете сами изучить или же, например, скопировав, кому-нибудь передать. Вторая база знаний предназначена для использования в пищевых синтезаторах. Та корпорация, которая занимается производством подобных устройств на территории Федерации Нивы, уже заявила о том, что хочет выкупить эту информацию у вас для того, чтобы произвести своеобразную модификацию программного обеспечения своих устройств, именно для того, чтобы их оборудование стало более совершенным и имело более расширенный список блюд. То есть, уважаемый Фортснаб, вы хотите мне сейчас сказать, что в синтезаторах пищи Федерации шестого поколения будут использоваться мои рецепты? Задумчиво выдохнул я, медленно покачав головой. «Я вообще-то хотел бы тоже их попробовать. Если будет такая возможность, конечно же». «Это не вопрос». Снова кровожадно усмехнулся мне в ответ юрист, видимо, сразу с кем-то там что-то согласовав, даже не отвлекаясь от разговора со мной. Вы сможете приобрести любой синтезатор, какой только захотите. Более того, эта корпорация готова подарить вам первые синтезаторы с обновленным программным обеспечением. Они даже согласны попытаться предоставлять вам возможность обновления программного обеспечения такого оборудования по собственному желанию. Все только из-за того, что не все ваши рецепты могут быть в этой базе, но они согласны выкупить эту базу знаний за 20 миллионов кредитов. Тяжело вздохнув, я снова медленно покачал головой. «Ну а что я мог тут сказать? Ведь понятно же, что в сложившемся положении мне нужно стараться заработать как можно больше средств. Сейчас я даю такую возможность зарабатывать не только себе. Эти разумные делают свое дело». Поэтому я просто не вижу смысла делать глупость и в чем-то им мешать. Тем более, что они мне тоже дают деньги. Синтезаторы пищи шестого поколения не так-то легко найти в продаже. Поэтому я сразу постарался выторговать себе именно минимум три штуки. К тому же не стоит забывать и о том, что такое оборудование не каждому будет по карману. Я понимаю, что в данном случае эти разумные наживутся на моих знаниях, но они и мне дают жить. Я же не могу использовать эти знания самостоятельно. Хотя... Если сделать на корабле запас продуктов и отдельную кухню, то вполне можно будет себя иногда баловать нормальной, а никак не синтезированной едой. А знаете, в чем главная каверза ситуации? Сейчас в Содружестве в моду вошли рестораны, где разумные повара сами готовят пищу. Синтезатор пищи – это совсем не то. «Я не знаю того, кто ввел такую практику, но, по крайней мере, я могу сказать одно. Те же самые разумные, которые в сложившемся положении, столкнулись именно с тем фактом, что у них есть какая-то пища в виде продукции того же пищевого синтезатора, все равно предпочитали ходить в такой ресторан и платить достаточно большие деньги за еду такого же формата, такого же рецепта, который приготовит живой разумный. И вот же казус всей этой ситуации. Рецептов этих блюд не знает никто. Эти рецепты есть только у меня. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что и базу того самого пищевого синтезатора можно взломать, вытащив оттуда рецепт, чтобы его использовать в собственных целях. Возможно. И не такое в жизни возможно. Однако есть один очень важный момент, который не стоит упускать из своего поля зрения. Если кто-то решится на подобное, то он наткнется на один очень важный факт. Эта корпорация сразу же была мной предупреждена о таком нюансе. Правда, не лично, а через юристов, но сейчас не это важно. Важно было именно то, что они будут прекрасно знать, что таких рецептов на руках у разумных просто нет. То есть, если где-то в ресторане появится рецепт такого блюда, то тут, возможно, два варианта развития событий. Первый вариант заключается именно в том, что эти разумные банально используют синтезатор пищи, выдавая эти блюда за изготовленные вручную живым поваром. И как и не крути, но все-таки это нарушение закона и мошенничества, что также наказуемо. Второй вариант в этом случае касается как раз именно того, что данные индивидуумы могли бы взломать базу, которая хранится в их синтезаторе пищи. Как факт, можно сразу понять то, что это тоже преступление, против меня и против самих этих разумных. Так что в данном случае за подобное нужно наказывать, и тут никуда не денешься. Этим умникам придется ответить за свои действия, чтобы они там потом не говорили. Как я уже сказал, за этим старательно проследят сами представители этой корпорации. «Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это просто глупо. Я же так не скажу. Глупости здесь нет. Здесь все куда более серьезно. Ведь учитывая тот факт, что такой информации в продаже просто нет, я могу в случае обнаружения такого факта подать в суд на саму эту корпорацию, обвинив именно ее в том, что это по их вине информация о такой рецептуре вышла наружу. Как результат, эти разумные подобного сами явно не захотят» потому что это будут их собственные проблемы. Особенно учитывая то, что подобное предупреждение было прописано в контракте, заключенном между нами. Так что у них просто не будет выбора. Им придется следить за такими нюансами. Именно потому, что им это интересно и важно, тут уже ничего не поделаешь. Так что в данном случае я мог спокойно действовать подобным образом. А вот что касается предложения корпорации «Нейросеть» по поводу универсального нейрооборудования, то я был вынужден констатировать тот факт, что тут все было куда сложнее – Они опять попытались предложить мне что-нибудь узкоспециализированное, хотя и шестого поколения. Благо, что мои параметры уровня интеллекта позволяли установить себе такое оборудование. При этом они не забывали напомнить о том, что универсальное нейрооборудование может быть разве что у тех же самых аграфов или даже сполотов. Вот только существовала одна большая сложность. Сполоты торговали таким оборудованием только в обмен на ресурсы. И вот тут сразу же возник достаточно серьезный вопрос. Они все старательно пытались упирать на то, что даже у аграфов в основном используются узкоспециализированные нейросети и никак не какие-то универсальные. Эти космические эльфы тоже предпочитали узконаправленное развитие, и это было, по-моему, плохо. Хотя юристы старательно сейчас пытались раскопать для меня подобные подробности. Но дальше, чем предоставить мне информацию о том, что подобные универсальные симбионты были у древних, они так и не продвинулись. Возможно, именно поэтому тех же самых сполотов сейчас считали наследниками древних. Но у них было нечто похожее в технологиях, так почему бы их и не считать таковыми? Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что существовали и некоторые потенциальные сложности, открыто связанные с такими нюансами. В первую очередь я имею в виду именно тот факт, открыто связанный именно с возможностью связаться со сполотами. При этом я постарался узнать о том, какие именно ресурсы интересуют этих разумных, хотя бы просто по той причине, что хотел получить возможность не зависеть от узкой специализации, что было достаточно сложно, надо сказать что юристы в этой корпорации «Юркон» действительно действовали весьма профессионально. У них было мое решение, и они к нему отнеслись с уважением, не пытаясь как-то его переиграть или, например, переубедить меня в том, что я в чем то не прав, потому что я не стал бы их слушать, и они сами уже поняли этот факт. Поняли они и то, что я отличаюсь достаточно упрямым характером, и поэтому можно было понять, что молчать я не буду ни в коей степени». «Есть мой запрос, и его надо выполнить. Так что тут как ни крути, но других вариантов у них просто не остается. К тому же я прекрасно понимал, что эти разумные стараются не только ради меня. Они уже столкнулись с тем фактом, что я был достаточно эффективным. От моей эффективности они получали определенную выгоду». То есть в данном случае у них была прямая возможность заработать еще больше денег. Так почему они должны от этого отказываться? Именно поэтому сейчас они и попытались выяснить то, почему я так заинтересовался возможностью купить симбионт у тех же сполотов за ресурсы. «В данном случае я просто пожал плечами, коротко заявив о том, что у меня есть немного лерсия, который я доставил в виде руды. Если этим разумным ресурсы нужны, то никто не мешает нам попытаться хотя бы попробовать договориться со сполотами напрямую». Но была одна огромная проблема. С этими разумными у Федерации связи не было. И вот же казус ситуации. «Напрямую с этими разумными торговали только аграфы. Вот же сюрприз. И почему я этому не удивлен? Скорее всего, эти умники не забывали и свой процент брать с ресурсов, которые поставляли на территорию объединения этих разумных. Ну, их государство так и называлось. Объединение с полотов. Почему? Да откуда я это могу знать? Их государство так именовалось. И это меня изрядно настораживало, так как я не понимал того, кто и с кем именно там объединился». «Кстати, что касается моей команды, как только мы получили первые выплаты в виде тех самых пяти миллиардов кредитов, да еще и Самара умудрилась достаточно быстро, буквально на второй день, продать тот самый крейсер директората всего лишь за 20 миллионов кредитов. Так как он нам просто мешал, я тут же дал им всем возможность закупиться дополнительными базами знаний, которые эти дамочки хотели изучить дополнительно». Как результат, они достаточно быстро закупились всем тем, что бы хотели. Та же Самара, например, купила для себя базы знаний «Медик» пятого ранга. Надо сказать, что это было достаточно серьезное решение. Но в данном случае я и мешать не стал. Хочет стать медиком? Пусть будет таким специалистом. К тому же особых сложностей с этим вопросом у меня не было. Попутно я дал ей возможность приобрести те самые медкапсулы пятого поколения. С учетом моего гражданского рейтинга, приобрести такое оборудование пятого поколения, причем новенькое и буквально со склада, сложности не представляло. Милки Бан решила попутно к пилоту стать еще и профессиональным бойцом. Ну, было же у нее в характере что-то такое. Так что получила еще и базы знаний, имеющие отношение к штурмовику. Более серьезной, надо сказать, чем у того же десантника». «Немного подумав, я решил, что это дело так нельзя оставлять, и поэтому посоветовал Самаре найти и для нее также тренировочный комплекс. Есть такое оборудование – тренировочная капсула, в которой такой разумный может пройти полный курс обучения и подготовки. Получается что-то вроде виртуального тренажера, как я понимаю». «Ты во сне проходишь физическую подготовку, так сказать, получаешь практику, когда в основном те же базы знаний дают только теорию. Тоже полезный вариант развития событий. Так что надо сказать, что все девчонки не скучали, закупились всем тем, что было только возможно. Кстати, возможно, вы будете смеяться, но 50 миллионов из тех денег, что мне дала корпорация нейросеть, мне заплатили именно за те самые данные, касающиеся зимних телесериалов и мыльных опер. Смешно, не правда ли?» Честно говоря, мне самому было даже странно, так как я не думал, что такая информация кому-то здесь может быть интересной. Но оказалось, что интерес все таки есть. И достаточно большой, скажу сразу. Так что в скором времени на территории Содружества могут появиться новые телесериалы, или как их здесь называли, голосериалы. От слова голографический, а не то, что вы подумали. Так что именно благодаря этому у меня появились дополнительные средства, что вполне может мне помочь в этом вопросе». Девчонки потратили на все свои хотелки всего лишь 25 миллионов кредитов. Даже младшая из двух сестер Тампа решила приобрести для себя инженерную нейросеть пятого поколения. Кстати, у меня такая была и минимальный набор баз знаний, но она развернулась по полной программе, закупившись полным набором нужных к ней имплантов и баз знаний, включая сюда программирование и кибернетику пятого ранга. Ну, молодец, сама еще больше в долги влезла. Такую сумму средств которую она потратила на себя. «Эта девчонка будет возвращать мне достаточно долго, явно не один год и даже не один десяток лет, если так подумать. Ну а мне-то что? Мне так даже спокойнее будет работать на меня и, по крайней мере, никакие мои секреты наружу не уйдут. Что касается меня, я тоже начал присматривать для себя компоненты базнаний. Однако до тех пор, пока у меня не было нейросети, мне приходилось задумчиво перебирать все то, что имелось в продаже. Конечно, корпорация нейросеть хотела бы превратить меня в своего элитного клиента, но для этого им надо было мне предложить что-то полезное. А с этим у них уже возникли определенные сложности, так как я категорически не воспринимал того факта, что эти разумные предлагают мне именно узкую специализацию. Но не хотел я этого. К тому же мне все время почему-то казалось, что эти разумные что-то не договаривают. Да и почему они все время так старательно пытались переводить все стрелки на графов или с полотов, мне тоже было непонятно. Честно говоря, будь я на их месте, то уже давно сам бы постарался обзавестись чем-нибудь подобным, напоминающим достаточно универсальное оборудование. Ведь в таком случае была прямая возможность стать более эффективным, тем более, что таким образом они привлекли бы к себе больше внимания. Когда я задал этот вопрос юристу, то Фартснап переслал мне протокол своей беседы с той самой дамочкой-менеджером, с которой мы общались, когда я был в офисе корпорации нейросеть. Лара Тамп объясняла это таким образом, что при формировании структуры нейросети в мозге, колония наноботов создает своеобразные узлы, которые являются теми самыми устройствами, позволяющими работать с определенными участками мозга разумного, что делает его эффективным в той или иной степени». В данном же случае ситуация становится более сложной, так как для того, чтобы задействовать фактически все направления изучения баз знаний, разумному нужно будет создать в мозгу слишком много таких узлов, и в результате всего этого возможна перегрузка и перегорание мозговой ткани, что приведет к тяжелым последствиям. Все вроде бы вполне понятно и даже в чем-то объяснимо. Вот только я не понимал того, Причем тут мозговая ткань. Ну, создаете вы эти самые узлы. Прекрасно. «Только вот почему они у вас узкоспециализированы? Ведь есть базы знаний, так сказать, теоретические, как у тех же ученых. Есть базы знаний практического направления, как у тех же инженеров и техников. Так почему бы не попытаться объединить все это воедино, постаравшись использовать эти возможности все вместе? Ведь, по сути, глупо делать что-то подобное и не использовать возможности подобного рода полностью». Однако эти разумные старательно разводили руками и говорили о том, что возможны перегрузки и проблемы именно с мозгом реципиента, но почему-то у тех же древних с этим проблем никаких не было. Заметив мое удивление, Фартснап снова постарался создать своеобразную видеоконференцию с этой дамочкой из корпорации Нейросеть, которая тут же принялась мне повторять прописные истины. Вот только я в данном случае с ней не церемонился, а сразу пошел в банк старательно долбя ее по носу тем фактам, которые в этой ситуации говорил против ее сказок. «Да, она мне сказала, что у тех же древних были другие технологии, и якобы их симбионты были совершенны, а также, по своей сути, имели достаточно сложную структуру. Ученые корпорации нейросеть до сих пор их пытаются изучить, и вот если им удается хотя бы один-два узла разобрать и понять их способ работы, тогда и появляются нейросети нового поколения». Вот только в данном случае был один казус, про который эта дамочка почему-то забывала, старательно забывала, скажу я вам. Дело в том, что у тех же аграфов было похожее оборудование, только основанное на технологиях наноботов, но у них было оборудование на два поколения выше, чем у Содружества. Почему? В чем смысл этой странной ситуации? Чем больше я размышлял над этими вопросами, тем больше понимал, что здесь есть одна сложность, и связана она как раз с полным отсутствием информации. Опять... Опять недостаток информации играл свою роль, и я в данном случае фактически оказывался заложником этой проблемы, ведь мне хотелось как можно быстрее найти решение, но это было не так-то легко, как можно было бы подумать на первый взгляд, и возможно было бы просто плыть по течению, не особо отвлекаясь на все эти странности. Точно так же могли поступить и эти самые ученые корпорации нейросеть, просто скопировав возможности и работу нейросетей симбионтов древних, и все было бы вроде просто». Только вот не все было так просто. Оказалось, что древние использовали своеобразную технологию именно на основе живых нервных клеток. Их симбион был неизвлекаем из мозга, так как объединялся с ним в единое целое. Как факт, можно было понять, что этот своеобразный комок нейроткани превосходил возможности колонии наноботов, Так же, как к примеру, те же самые полупроводниковые транзисторы превосходят то, что имеется в ламповом оборудовании. В первую очередь размер, а во вторую – возможности. Хотя я помню некоторые фокусы, которые, например, те же самые полупроводниковые приборы в принципе не могли сделать. А вот те же самые ламповые приборы вполне могли себе такое позволить. И это было странно. Странно именно по той причине, что одни и те же технологии использовались, вот только они почему-то различались. Вы же изучаете симбионты древних. Почему вы не используете такие технологии, как и они? Насел я на Лару Тамп, когда мы в очередной раз сошли с ней во время такой беседы. Почему вы используете совершенно не то, что использовали древние? Может быть, вы все же объясните мне эту странность? Тяжело вздохнув, она принялась мне достаточно пространно объяснять то, что не все так легко и просто, как кажется. Стоит, наверное, сразу отметить тот факт, что найденные симбионты древних дали только толчок. Приходилось искать добровольцев, которые согласятся установить себе в голову это оборудование, которое по сути банально убивало их. И это были не шутки. Оно действительно убивало. По сути, выжирая мозг этих разумных и превращая их в безмозглое растение, которое впоследствии банально погибало. Это было достаточно жестоко. Настолько жестоко, что можно было даже ужаснуться. Но были и такие смертники. Все якобы было полностью добровольно. Ага, так я и поверил. «Добровольно они проводили такие эксперименты. Найдите дурака, который в это поверит. Нет, я не спорю. Возможно, были и такие идиоты, которые легко и просто соглашались проводить над собой подобные эксперименты, надеясь всего лишь на то, что мгновенно разбогатеют». «Ведь согласно договору, который продемонстрировала мне эта дамочка, такой разумный получал в свою собственность сам симбион древних, который был установлен ему в голову. Попутно он получил бы и достаточно большие выплаты в размере отнюдь ни одного десятка миллионов кредитов от корпорации нейросеть. Сначала за этот самый риск и эксперимент, а потом за возможность изучать симбионт в мозгу реципиента. А знаете для чего? А именно для того, чтобы понять то, как этот симбионт развивается». Оказывается, симбион древних был весьма своеобразным, так сказать, созданием. Дело в том, что когда симбионт формировал основную структуру, он словно мельчайшая сеть пронизывал весь мозг, но особых узлов не создавал, кроме основного узла, который, видимо, выполнял роль своеобразного математического вычислителя, как в том же самом компьютере выполняет процессор. Может быть и такое. Если кто не знает, то объясню. Дело в том, что по своей сути, процессор делает всего лишь несколько операций. Если кто думает, что все решает процессор, то он сильно ошибается. По сути, сам процессор делает только 4 операции. Всего 4. Каждое ядро это сложение, вычитание, умножение и деление. И быстродействие процессора, а в частности его ядра, зависит именно от того, сколько именно таких операций он может делать в определенный период времени. Или вы думаете, что просто так, совершенно случайно, начали делать двухъядерные, четырехъядерные и восьмиядерные процессоры? Нет, конечно же. Здесь везде есть взаимосвязь, математическая взаимосвязь. Именно поэтому лучше всего, когда у вас, например, процессор имеет парные ядра. Он разделяет поток на равные пары. В результате чего поток информации не теряется и достаточно неплохо сбалансирован. Конечно, я не особо во всем этом разбираюсь, но скажу главный нюанс. У моего одного знакомого как-то появился компьютер, когда еще только были двухъядерные Пентиум, которыми можно было гордиться, какой-то компьютер в виде целой сборки, но с трехъядерным процессором. Честно говоря, когда я это услышал, то не особо в это поверил, но в нашем сумасшедшем мире может быть все. Так вот, дело было в том, что этот самый трехядерный компьютер работал куда хуже, чем обычный двухядерный. Конечно, кто-нибудь тут же начнет защищать подобное оборудование, рассказывая о том, что в данном случае все зависит от сборки. Ведь если процессор делает всего лишь четыре операции, то все остальное делают другие системы. Та же видеокарта, которая получает информацию от процессора в виде его вычислений и преобразовывает ее в видеоряд, который вы Видите на экране монитора. Та же звуковая карта, которая также получает сигналы от процессора через материнскую плату и перерабатывает эту информацию в звук. Все это я понимаю, но тогда я не понимаю, зачем было вообще делать подобную сборку, если она работает хуже, чем все остальное. Хотя, как я уже сказал, в нашем мире на Земле было возможно все что угодно, так же как и в Содружестве. Ведь здесь можно было продать все что угодно. Думаю, что наши торгаши с Земли нашли бы себе место в Содружестве и даже не особо бы выделялись. Я это понимал по той причине, что заранее подозревал, что все происходящее с изучением тех же нейросетей древних было связано именно с выгодой от торговли. Именно поэтому я и говорю о том, что торгаши с Земли быстро нашли бы себе место в мире содружества. Там тоже хватало беспринципных разумных, которые с радостью могли воспользоваться твоим незнанием, как и здесь хотели сделать со мной. И говоря об этом, я не шучу. Я как-то столкнулся с тем, что некоторые умники срочно распродавали собранные системные блоки для компьютера, уже запечатанными с гарантией на один год. И только по той причине, что на складе где хранилось все это оборудование в виде комплектующих, произошел прорыв парового отопления, и паром обдало все это. Я имею в виду все эти материнские платы, звуковые платы, а также и видеоплаты. Все было буквально залито кипятком. Естественно, что упаковки были повреждены, и их предоставить для продажи было невозможно. Так что же именно эти умники придумали? Они взяли, собрали из этого фактически обработанного паром оборудования полноценные системные блоки, запечатали их и кинули в продажу. Проработает это оборудование год? Прекрасно. Гарантийный срок оно выработало. И чтобы его отремонтировать, нужно платить. А если оно не проработает год? Закономерный вопрос, не правда ли? А вот тут будет сюрприз. Когда вы принесете такой системный блок на проверку и ремонт, то у вас просто спросят о том, что вы с ним сделали. Потому что внутри все пошло ржавчиной и начало гниться. Именно из-за того, что до продажи это оборудование было обработано паром, и поверьте мне, вы не докажете, что совершенно были тут ни при чем. Всего лишь по той причине, что не проверили это оборудование при покупке. Не увидели того, что на тех же самых платах уже еще до продажи появились окислы и ржавчина, и вы будете в этом виноваты. Хоть убейтесь, вы никогда не докажете свою правоту, если не проверили оборудование при покупке. Я напомню вам одну такую старую, еще советскую поговорку: проверяйте деньги, не отходя от кассы. Почему это было сказано? Да потому что если вы отошли от кассы и только потом пересчитали деньги, выяснив, что вам что-то не додали, то доказать кассиру тот факт, что вам не додали деньги, вы просто уже не сможете. Он просто скажет, что вы часть денег спрятали в свой карман. Докажите ему обратное. А может быть вы кому-то передали сумму, которую сейчас пытаетесь с него выбить. Вот вам и казус ситуации. Не проверили оборудование при покупке. Не проверили факт того, что оборудование новое. И имеет гарантийную упаковку завода-изготовителя. Расхлебывайте то, что получили. Конечно, кто-нибудь может сказать, что раз была распродажа, то значит эти компьютеры стоили дешево. Как бы не так, стоит отметить сразу, что такие системные блоки стоили очень недешево, как они обычно делали в таких случаях. Ведь этому оборудованию нельзя было стоять долго на складе, его надо было как можно быстрее продать, иначе оно прямо на складе начнет выходить из строя. Так что они делали? Они объявляли акцию и устраивали распродажу. Но казус акции был в цене. Вы когда-нибудь видели, как это делается в тех же самых технических супермаркетах, там, где те техника продается. Не видели? Прекрасно. Они берут и поднимают цену на товар. Процентов на 15. Ставят ее исходной. Потом понижают цену на товар, как акционную. Именно на те же 15%. И вот вам сюрприз. Акционный товар. В результате этого вы приходите и видите системный блок, который продается на 15% дешевле от такого же, который стоит рядом. Но проблема в том, что стоящий рядом блок, скорее всего, вообще пустой. Просто корпус от блока стоит. Имитация. По той простой причине, что его никто не купит. Да вы сами подумайте. Приходит человек и видит перед собой два абсолютно одинаковых системных блока. Под обоями стоят одинаковые спецификации, абсолютно одинаковые, но цена разная, какой вы купите. Тем более, если разница в цене получается достаточно приличная. Конечно же, вы купите тот самый акционный, который дешевле. Зачем платить больше, если получишь то же самое? В том ты -то и крылся казус ситуации. Люди расхватали эти системные блоки, как горячие пирожки во время ярмарки. А что потом? А потом, как говорится, как карта ляжет. Если тебе повезет, то этот системный блок проработает 1 два года, а потом тебе придется его выбрасывать, потому что ты не сможешь его даже в ремонт сдать. Никто не возьмется ремонтировать оборудование, которое внутри все погнило и поржавело. Это просто бессмысленно. Зачем там что-то менять, если на следующий день снова что-то выйдет из строя? Нет, конечно же, я не отрицаю того факта, что даже в этом случае найдутся супермастера, которые вам много чего наобещают. Вот только сделает ли он все это? Нет, конечно же. Такой мастер тоже будет вас дурить. Будет обещать всякие сказки рассказывать. И как факт, у вас просто закончатся деньги и терпение. Знаете, я сталкивался и с таким. Хотя это были уже ремонтники, а не продавцы. Но я они старательно дурили тех, кто доверял им» так как банально не разбирался в том, что происходит. Так вот, пару раз я сталкивался с тем, что моих знакомых пытались обмануть, именно пользуясь их наивностью. Был такой случай. Парень, который хотел установить на свой недавно купленный компьютер какую-то новую игру, просто не смог ее установить. А компьютер-то работает. Скорее всего, там в самой операционной системе просто не хватало какого-то там файла, известного как библиотека DLL. Ну, кто знает, тот поймет. Надо было просто добавить программный патч с определенными библиотеками и потом уже устанавливать эту игру. И все. Он же не придумал ничего нового, как банально обратиться в ремонтную организацию, чтобы там посмотрели и выяснили, что с его компьютером не так. Те поняли, что видят перед собой наивного парня, который вообще не разбирается в компьютере. И навешали ему столько лапши на уши, что когда я об этом услышал, то мне стало просто плохо. Они ему сказали, что у него из-за того, что на этом компьютере использовалось нелицензионное программное обеспечение, сгорел предохранитель в компьютере на материнской плате. И из-за этого некоторые игры на его компьютер ставятся не будут Поэтому надо произвести ремонт материнской платы, а лучше вообще ее заменить. И стоить это будет? Ну, сумму вы себе представляете. Я не буду вам рассказывать о том, что материнская плата вообще-то считается одной из основных деталей в системном блоке. Без нее там ничего работать не будет. Этот парень, никому ничего не говоря, заплатил им за такой ремонт. Они ему отдали этот компьютер, рассказав душераздирающую историю о том, как они с трудом нашли для его компьютера материнскую плату и заменили. Но игра заработала. Я узнал об этой истории немного позже, когда у него другая игра не пошла. И парень захотел снова отнести свой компьютер в ремонт, ругаясь на то, что, наверное, опять сгорел какой-то предохранитель. Я сначала не понял того, о чем вообще идет речь. А когда узнал все подробности, то принялся хохотать как сумасшедший, объяснив ему тот факт, что его, как последнего дурачка, пытаются развести на деньги, и причем делают это весьма успешно. Оказалось, что эти красавцы, прекрасно поняв то, насколько наивный перед ними парень, взяли и просто поудаляли у него библиотеки, поставив самый ограниченный объем этой программной среды, в результате чего одна игра пойдет, а другая уже нет. Нужно снова что-то устанавливать и добавлять, чтобы все работало, а проще было бы вообще операционную систему переустановить, так как просто неизвестно то, что именно они там поудаляли. Он показал мне их чек и начал пытаться объяснять, что они не могли его обдурить, ведь они ему гарантию дали. Тогда я попросил его принести мне документы на этот компьютер, так как в них должны были быть указаны детали и номера тех самых плат, которые там внутри стоят. Потом я ему также указал и на тот факт, что сам системный блок, который он отдавал в ремонт и который ему вернули после якобы замены материнской платы, был все так же запечатан теми самыми печатями, которые были поставлены еще в магазине. Их никто не вскрывал и не пытался как-то снять. Это они настолько обнаглели, что даже не пытались скрыть факт обмана. Он был удивлен всему этому, когда я ему указал на такой важный нюанс. «Они даже не открывали твой системный блок». Указав ему на этот факт, я вошел в системные данные и отыскал название и номер материнской платы. Как я и думал, она была той самой, которую ему продали в магазине. После чего я увидел еще один факт, говорящий об обмане. Дело в том, что когда он понес свой компьютер в эту организацию, то операционная система у него была полностью зарегистрирована. При помощи патча или лицензии я не знаю, да это и не суть важно. Важно было то, что теперь у него стояла демонстрационная версия всего лишь на 60 дней, и время ее работы было уже на исходе. То есть эти ребята один раз его обманули, и что было вполне естественно, снова ждали его в гости, чтобы постараться опять обдурить. Но только не в этот раз. Парень, может быть, и был наивным, но весьма скандальным, так как ему хотелось вернуть свои деньги. Но когда мы эту волну подняли, обвинив эту мастерскую, а главное специалистов, которые там работали, в обмане. И в том, что они нагло пользуются тем, что некоторые люди просто не знают того, как надо правильно обращаться с таким оборудованием. Они ничего другого не придумали, как просто заявить в ответ что нечего тогда к ним приходить, если такие умные, а деньги они все равно не вернут. Так как им заплачено за работу, ведь они хотя бы операционную систему ему подправили. Значит, он за это и заплатил. Правда, они все равно потом вернули деньги, потому что этот парень пошел к своему родственнику, который был полицейским, а уже тот пошел к этим умникам и просто сказал, что поможет подать в суд на них, и тогда найдутся еще пострадавший. Так что деньги они вернули. Но это был единичный вариант. Если бы таким людям били по пальцам молотком за такие фокусы, то, как я думаю, другие бы умники, кто остался бы с целыми пальцами, больше бы так не делали. А пока им проходит это все безнаказанно, то таких наглецов будет просто немерено. Вот к чему я все это рассказываю. Ведь это было все на земле, а никак не в содружестве. Как это все может быть связано с тем, что я обсуждал с этим менеджером из корпорации? А тут все просто. «Дело в том, что эта дамочка из корпорации нейросеть сейчас старательно мне рассказывала о том, что нет никаких шансов получить универсальную нейросеть. Прекрасно. Но когда я начинаю задавать наводящие вопросы в отношении того, почему они просто не пытаются хотя бы скопировать технологии древних, ведь их ученые старательно изучают их симбионты, видят то, как они развиваются. Кто им мешает попробовать восстановить такую технологию? Ведь это, судя по всему, все же возможно». Те же сполоты используют биотехнологии, скорее всего, как и этот самый симбион древних, который, как оказалось, во время своего роста именно в том случае, когда вы начинаете изучать базы знаний, сам выращивает необходимые узлы, те самые нейроустройства, которые позволяют вам быть более эффективным в изучении и использовании той или иной технологии. Они же это все видят, все это изучают. Так кто им мешает это все воспроизвести? Нет, они просто взяли и, определив, какие узлы нужны для изучения той или иной базы знаний, тупо при помощи тех же самых наноботов воспроизводят именно эти узлы. И опять же, все делается именно при помощи колонии таких миниатюрных дроидов, не больше и не меньше. Почему? Вот чего они таким образом добиваются? Только узкой специализации. Хотя, где-то в глубине души я уже начал подозревать то, в чем был их основной замысел в сложившемся положении. The <laughs> Вот смотрите, берет какой-нибудь разумный нейросеть пилоты, изучает нужные базы знаний и становится специалистом. Потом, спустя какое-то время, хочет поменять специализацию и поставить, например, нейросеть-инженер. Что для этого ему нужно? Опять идти в корпорацию нейросеть, покупать нейроимпланты, оплачивать восстановление своего мозга после удаления нейроустройств старого образца и уже только потом устанавливать новое оборудование. Если бы у такого разумного стояла универсальная нейросеть, то ему не было бы нужно переплачивать в 10 так раз, так как он купил это нейроустройство один раз, и ему не нужны никакие дополнительные импланты, так как все то, что нужно, нейросеть или симбионт может вырастить самостоятельно, в зависимости, видимо, от раздражителя. А в частности, как раздражитель, я подразумеваю базу знаний, которые такой разумный будет старательно изучать, и которые впоследствии будут давать ему возможность работать по этой или какой-то иной специализации. То есть, как максимум, зачем бы они приходили в корпорацию нейросеть, так это только за новыми базами знаний. Да, это тоже определенный доход для этих разумных, но по сравнению с тем, что они могли бы получить в том случае, если кому-то захотелось поменять специализацию, это мелочи, и разница будет весьма существенная, почти в 3-4 раза, как минимум. К тому же, учтите еще один важный нюанс, всегда существует так называемый подспудный страх, ведь они не зря запугивают разумных тем фактом, что менять ту же самую нейросеть не всегда легко и просто, так как нейросеть может быть сложно удалить из вашего мозга. Потом нужно восстанавливать ткань мозга. Вы можете потерять часть личности, часть своих воспоминаний. Все это определенные угрозы, которые могут стать реальностью, если вдруг что-то пойдет не так во время удаления этого нейроустройства. Хотите ли вы этого? Сильно сомневаюсь. Поэтому можно сразу понять то, что они таким образом просто загоняют людей в узкие рамки. Вот ты установил себе нейросеть-техник, вот и будь техником до конца жизни, даже если у тебя появились какие-то возможности, и может быть ты захотел стать другим специалистом. Можешь, никто не спорит, но изучать эти базы знаний, имеющие отношение к другой специализации, тебе будет уже куда сложнее, по той причине, что твой симбионт, а в частности нейросеть, как колония наноботов, не сможет вырастить дополнительные блоки в виде тех самых модулей, потому что это в их программном коде не заложено. Вот и весь факт. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, по какой причине не установить себе сразу симбион древних. Мысль, конечно, весьма хорошая, но знаете, страшно, действительно страшно. Ведь все эти истории про то, что эти симбионты убивают своих носителей, банально поглощая их мозговую ткань во время своего роста, явно появились не на пустом месте. Я думаю, что различные, достаточно обеспеченные и разумные наверняка нашли бы себе возможность установить нейроустройство подобного рода и не ломать себе голову над тем, что они будут делать в будущем. «Я в этом просто уверен, но этого не происходит. Почему? Да потому что даже они боятся. Все разумные боятся устанавливать себе такое оборудование, не имея возможности полноценно им пользоваться. Почему я говорю «полноценно»? Да, тут есть один казус». Как оказалось, что если симбионт установить сначала донору, тому самому разумному, которого вы можете просто приговорить к смерти, и во время его роста до образования тех самых узлов извлечь этот симбионт, когда он полностью распакуется в мозге реципиента, то вы получите своеобразную нейросеть, которую можно установить как вторичную другому разумному. Потеря будет в возможностях этого оборудования где-то процентов на 20-25. Много? Да, много. Однако учтите его универсальность. Это первый факт. К тому же учтите еще и тот факт, что это оборудование само по себе даже в таком ослабленном виде превосходит все то, что сейчас есть в Содружестве, и даже у тех же самых аграфов. Когда я общался с этой дамочкой из корпорации нейросеть, то она мне рассказала о том, что в их корпорации ходили слухи о том, что аграфы устанавливают себе вот такие вот вторичные симбионты древних. Да, когда этот симбионт разрастется полностью и сформирует те самые узлы в виде дополнительных модулей и нейроустройств, то уже попытаться его изъять из мозга разумного не получится. Вы его просто уничтожите таким образом, так как его корневая система будет слишком разветвленная и пронизывает всю мозговую ткань реципиента. А то, что реципиент умрет, Это факт, уже даже не требующий доказательств. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что при таком извлечении такой симбионт будет поврежден безвозвратно, и вы уже ничего с ним не сделаете. Хотя ученым было все равно. Они давали этому симбионту разрастись, поглотить ткань мозга подопытного, а потом старательно изучали. Ну, ты же сам с дуру взял и подписал документы о том, что в данном случае снимаешь всю вину с представителей этой корпорации. Подписал. Вот тебе и результат. «Никто и никому ничего не должен, а в лучшем случае твоим родственникам могут выплатить, например, пару миллионов кредитов, чтобы они сильно не возмущались из-за того, что ты превратился в безмозглое растение, которое банально через некоторое время впало в кому и скончалось от того, что мозговой ткани в твоем организме не хватало даже на поддержку простейших функций, вроде сердцебиения или дыхания, так что тут уж ничего не поделаешь». Конечно, сама эта дамочка попыталась предложить мне поучаствовать в таком эксперименте, но, зная мою осторожность, Лара там предложила, мне установить вторичную нейросеть подобного рода. Именно вторичную. Но как только я представил, что эту нейросеть-симбионт достанут из кого-то, кто умер или умрет, тут же отказался. Коротко заявив ей о том, что не считаю себя настолько циничным, чтобы поступать подобным образом. Пусть такими будут те, кто позволяет себе такие шалости с подобными нейроустройствами. А если я и решусь на подобный эксперимент, то постараюсь установить себе в голову полноценный симбионт. Почему? Да, знаете, жадность. Мне не хотелось терять даже те несчастные, 20-25% его работоспособности. Конечно, я понимаю, что этот симбионт даже в таком урезанном состоянии будет довольно превосходным устройством. Но, как я уже сказал, тут играла свою роль обычная жадность. Мне нужно либо все, либо ничего. И других вариантов в данном случае я даже не предусматриваю. Так как понимаю, что подобное для меня самого ничем хорошим не закончится. Глупо предполагать что-то иное. Ну, например, какой мне смысл ставить себе в голову что-то такое, если я могу поставить что-то лучшее? «Я понимаю, что выбора пока что у меня просто нет. Все то, что мне предлагают, все эфемерно и по сути. Неизвестно еще, какой может быть результат от всего этого. Однако я хочу получить возможности. И даже если все пойдет таким образом, то, возможно, мне лучше получить оборудование с полотов. Говорят, что у них есть неплохие бионейросети, некоторое подобие симбионта древних». Даже вроде графы на них облизываются. Но их стоимость в ресурсах получается просто запредельная. Хотя тем же одаренным советовали бы устанавливать некоторые импланты этих существ. Они биологические, но неплохо стыкуются с колониями наноботов, вполне себе нормально. Хотя тем же одаренным подобные импланты позволяют лучше контролировать свои возможности и свой дар. А это как ни крути, отнюдь не шутки. Уже только поэтому можно было понять мое желание обзавестись чем-то качественным и надежным. Конечно, хотелось бы и симбион древних получить. Вот только были у меня стойкие опасения того, что этот симбионт может меня банально погубить, а я хотел жить. Тем более, что сейчас вроде бы все нормализовалось. Первые данные, поступившие с территории той самой звездной системы DS-904512, свидетельствовали о том, что мои пакеты информации, что я предоставил Федерации, действительно полностью подтвердились. Я понимаю, что в первую очередь они искали месторождение Лерсия, ведь этот минерал был для них весьма важен». Уже только поэтому можно было понять, что они постараются в первую очередь найти этот факт. А когда они убедились в том, что я не солгал в отношении одного пункта нашего договора, то сразу поняли, что я не лгал и в отношении другого. Тем более, что я им и так все расписал буквально на пальцах. Прибыли в ту самую звездную систему? Молодцы. Обратили внимание на странное положение двух светил и планет, которые находились в этой звездной системе? Тоже молодцы. Если сошлись эти факты, которые, по сути, можно назвать немного фантастическими, то, может быть, сошлись и все остальные. Тем более, что свою базу я все же отдал военным, передав коды доступа для искусственного интеллекта, который защищал мой бункер на территории той планеты, так как возвращаться туда я сейчас не видел никакого смысла. Потому что это было бы просто глупо, хотя бы по той причине, что теперь там будут заправлять ученые. А мне не хотелось бы становиться жертвой их экспериментов, ведь теперь им никто не помешает каким-либо образом нарушить работу той самой системы артефактов древних. Да так, что тот самый катаклизм, связанный с омега-излучением, может показаться детской шалостью. Мне бы этого просто не хотелось. Тем же представителям Федерации Нивы там все равно нужна будет своя база. Вот пусть и займут ее». Я понимаю, что слишком сильно старался изо всех своих сил довести ее до ума. Но теперь уже ничего не поделаешь. Этот результат был вполне закономерным, и я имею возможность получить то, что мне нужно. Как бы это странно ни звучало, всего лишь по той простой причине, что никогда не стоит забывать об очень важных нюансах, которые открыто касаются различных возможностей. Например, на той территории военным будет удобно контролировать ближайшие зоны. А учитывая тот факт, что база соединена подземным ходом с моим так называемым космопортом, им будет не сложно перемещаться между базой и моим подземным ангаром. И не опасно. Кстати, про местные территории они тоже как следует все разузнали от меня. Информация была предоставлена самая полная. Поэтому я думаю, что проблем там у них не будет. Кстати, что касается моей книги, которую я сам старательно собирал и рисовал, выжигая свои рисунки и письмена на листах из выделанной шкуры местных существ, я имею в виду местных для той планеты. Так вот, адвокаты из Юркона все же договорились с тем самым хозяином музея в столице Федерации. И как только тот узнал о том, какую ценность может получить в качестве экспоната, то тут же сам примчался в звездную систему Барза на собственном линкоре. «Вы будете удивлены, но этот линкор сильно отличался от всего того, что я видел раньше, хотя внешне он был похож на обычный корабль Федерации, относящийся к такому классу, но я сразу понял, что с ним что-то не так. То ли силовое поле было более насыщенное, то ли энергия какая-то от него исходила, но я понял, что этот корабль не совсем обычен». И когда мы встретились с этим разумным, который оказался обычным человеком, то во время беседы я просто поинтересовался тем, где он взял такой интересный и даже в чем-то уникальный корабль. Он тут же принялся хвастаться тем, что сам приложил массу усилий и даже постарался внедрить в этот корабль часть технологий древних, Основная глупость ситуации была именно в том, что технологии древних он использовал в основном для обеспечения работоспособности энергетической системы этого судна. Внутри реакторной бронекапсулы вместо самой реакторной зоны стояли те самые источники древних. На такой корабль хватало двух больших источников древних, чтобы обеспечить все его устройства вполне приличным объемом энергии. Учитывая тот факт, что такой корабль обычно был очень зависим от энергии, можно понять, что в данном случае он явно постарался. Кроме того, у него было специально использовано два средних источника для орудий главного калибра, а также имеется и весьма интересный артефакт, который создавал вокруг этого корабля своеобразное поле антиэнтропии. Для чего? Да тут все просто. Например, чего старательно боятся все пилоты кораблей, особенно таких тяжелых, во время сражения с противником, который может использовать против них какие-нибудь снаряды или боеголовки. Именно того, что такие снаряды и боеголовки взорвутся от удара по корпусу корабля, нанеся ему максимальный урон. А это самое поле не позволяет такому случиться. Фактически оно деактивирует любую взрывчатку, и любой снаряд, торпеда или ракета превращаются в обычную болванку, которая просто ударится в борт корабля противника. В чем суть этого казуса? Да тут опять же все просто. Дело в том, что сам этот корабль стреляет из тоннельных орудий металлическими болванками. То есть, проходя сквозь это поле, подобные снаряды не теряют своей разрушительной силы, так как она зависит в первую очередь от скорости движения снаряда при столкновении с целью, но никак не от того, что находится внутри самого снаряда, тем более, что эти болванки цельнометаллические. Так что в данном случае это поле на них не особо влияет. Да, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это поле может помешать, например, работе тех же самых противомоскитных пульсаров. Ну, начнем с того, что это поле никто не будет активировать до приближения москитов практически вплотную к корпусу такого корабля. Так что у пульсаров будет достаточно много времени, чтобы встретить противника на максимальной дистанции и уничтожить его. Если же противник все же подобрался ближе, то можно просто включить это самое поле антиэнтропии, и все». Начнем с того, что любой москит, который попадет в это поле, сам превратится в металлическую неуправляемую болванку, просто потеряв управление и возможности к перемещению. Может потом, когда он все-таки по инерции выскользнет из этого поля, от него и будет какой-то толк, но я в этом не уверен, так как не знаю того, как на самом деле воздействует это поле на различные устройства и приборы». Но при всем этом я бы хотел напомнить о том, что не стоит забывать о главном. В первую очередь именно о том, что такие москиты обычно пытаются подобраться к кораблю противника именно для того, чтобы обстрелять его, например, пульсарами, плазменными пушками или ударить ракетами. Что первый, что второй, что третий вид оружия в этом поле бесполезен, так что можно понять, что в данном случае даже защитные пульсары этого корабля будут не особо нужны. Они просто будут закрыты бронеколпаками, целей останутся. Он даже попытался сделать мне экскурсию по своему кораблю. Но ему так хотелось увидеть мою амбарную книгу, что этот разумный еле сдерживал шквал своих эмоций. В конце концов, мы заключили с ним договор об аренде моего артефакта, который я ему продемонстрировал. Заранее помня предупреждение адвокатов, я сымитировал тот факт, что эта книга находится у меня в отдельной специальной бронированной комнате, откуда я ее аккуратно вынес, в специальной упаковке. Ну, нашел я такой ящик для переноски артефактов. Правда, стоило он аж 25 тысяч кредитов. Но что поделаешь, ради показухи можно было пойти и не на такие глупости. Как только он увидел эту книгу, то его радости не было границ. Он обязательно обработал руки дезинфицирующим веществом, потом одел перчатки и только потом аккуратно, чуть ли не пинцетом, принялся переворачивать страницы в этой книге, буквально наслаждаясь каждым звуком и каждым движением. Точно фанатик различных древностей. Тем более, что судя по его растерянному взгляду, он просто не знал языка, на котором были сделаны все эти записи. Ну правильно, я же их делал по старинке, на том самом языке, который изучал в школе. А он в содружественном явно был не слишком популярен, тем более, что даже те самые искусственные интеллекты в корпорации нейросеть отнесли мои знания по тому языку в разряд мертвых языков, так что придется кому-то обновлять свои знания в отношении подобного, но говорить об этом я ему просто не стал, да и зачем? Я дал возможность этому разумному насладиться тем, что он видит» и что может пощупать собственными руками, после чего он также аккуратно закрыл этот артефакт в тот самый бокс. А уже этот бокс закрыли в отдельный тяжело бронированный контейнер, который улетел в трюме того самого линкора в столичную звездную систему Федерации. Внутри такого контейнера груз висел на специфических растяжках, чтобы даже в случае удара груз не пострадал. Ну, например, в отношении тех же артефактов древних подобные предосторожности были вполне понятны. Дело в том, что были некоторые комбинации артефактов древних, которые при друг к другу могли активировать невероятные вещи. В частности, например, при соприкосновении пары артефактов могло возникнуть то самое поле антиэнтропии. При соприкосновении других мог произойти какой-нибудь катаклизм. Поговаривают, что в Содружестве уже пара-тройка научных станций банально исчезли после подобных фокусов. Ну, знаете, а вообще-то уже и сам догадывался о том, что ученые редко думают головой, прежде чем начинают устраивать свои эксперименты. Обычно они говорят, что думают о лучшем и о процветании своего народа. Кто не верит, почитайте воспоминания тех, кто придумал атомную бомбу. Они все были уверены в том, что делают добро своему народу. Вот только в результате всех их экспериментов появилось совершенно не то, на что они так старательно рассчитывали. Так как нельзя принести добро, старательно взращивая его на чужой смерти и боли. Именно исходя из этих соображений, я и постарался предупредить Федерацию Нивы, а в частности сенаторов, которые должны были вбить в головы ученых, которых отправят на ту самую территорию звездной системы ds 9045 где я находил те самые артефакты древних, что там лучше ничего своими шлавливыми ручками не трогать будет куда хуже, чем они себе это даже представляют. Если мои догадки верны, а это подтвердил даже аналитический кластер искусственных интеллектов Сената Федерации, то в данном случае они выпустят из многовековой тюрьмы черную дыру. И я еще не уверен в том, что от этого будет что-то полезное. Начнем с того, что с той самой звездной системы придется всем бежать. Кто успеет? А такие предметы, вроде какой-нибудь станции, которую там наверняка будут сейчас строить, банально останутся там, на растерзание той самой черной дыре. И тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь. За собственные глупости надо платить. Я понимаю, что рано или поздно ученые все равно попытаются разобраться в работе этой системы древних и постараются в конце концов сунуть свой нос в сам механизм взаимодействия древних артефактов, что вполне может разрушить подобный механизм буквально на корню. Поэтому сейчас я рассчитывал только на то, что это произойдет как можно позже. Ведь в случае такой глупости я банально потеряю все выплаты со стороны Федерации Нивы, а мне это было совершенно ни к чему. Так что при общении с адвокатом, когда тот заявил мне о том, что все подтвердилось, я постарался старался напомнить ему о том, что необходимо в который раз предупредить сенаторов, чтобы уже те сами постарались донести до ученых тот факт, что могут потерять, если сделают какую-то глупость. Надо сказать, что этот разумный меня прекрасно услышал, ведь в данном случае он тоже был заинтересован в удачном развитии этих событий. Этот драонер стал поверенным в моих делах, и теперь практически в любое время суток, неважно в какой звездной системе, я мог вызвать его по гиперсвязи для решения моих проблем, и он будет обязан заниматься решением моих проблем, любых проблем. Я «Я понимаю, что в их корпорации всегда есть дежурные юристы, но теперь я был клиентом совсем не того класса, чтобы отвлекаться на подобные глупости. Тому же дежурному юристу нужно сначала постараться объяснить ситуацию, донести до него все причины и факты, которые могут говорить не в мою пользу. Этот же разумный практически находится сейчас в самой паутине тех дел, которые вокруг меня буквально бурлят. Как результат, можно понять тот факт, что фартснап на самом деле заинтересован в том, чтобы я жил долго и счастливо». Как мой поверенный, он явно получает достаточно большие выплаты из тех процентов, что получает их корпорация. Так что его личная заинтересованность тоже вполне понятна. «Ко всему прочему, стоит отметить еще и тот факт, что в том самом сообщении, которое я получил от него, и в котором была информация с территории той самой звездной системы, военные выяснили, что все три брошенных корабля, как и ожидалось, продолжали болтаться там бесхозными. Тяжелый крейсер и линейный крейсер пятого поколения и линкор четвертого. Честно говоря, как я понял, военные даже не захотели начинать их проверять. Они просто отправили к этим кораблям челнок с дроидами-диверсантами, которые должны были сделать все остальное». Учитывая тот факт, что эти корабли были дружескими по отношению к кораблям Федерации Нивы, тем более не частным, а военным, этот челнок сумел пройти достаточно близко возле этих кораблей, сбросив свой груз. У таких дроидов, а в данном случае это была модификация, которая позволяла им при помощи специальных маневровых газовых двигателей перемещаться в пустоте космического пространства, был шанс добраться до нужного им места, так что они доберутся до нужной цели и сделают свое дело». Может быть, им на это и понадобится какое-то время. Но, как я понял, эти корабли отправят вместе с караваном первой партии ресурсов. Оказалось, что их мобильная база, которая была отправлена в этот поход, по пути подхватила с собой перерабатывающий комплекс и несколько добывающих корабликов-шахтеров. Но, учитывая размер этого гигантского левиафана, можно было сразу понять то, что для него протащить с собой трехкилометровый кирпич перерабатывающего комплекса – не такая уж и сложная задача. Надо сказать, что прыгал этот корабль на достаточно большую дистанцию. Всем остальным кораблям этой группы, несмотря на то, что они быстрее этого гиганта уходили в гиперпространство, пришлось за ним гнаться. Ведь там, где они делали 2-3 прыжка в гиперпространство, этот корабль делал всего один. Поэтому, когда он прибыл в нужную звездную систему, то сразу же выпустил шахтеров, пристроив их к делу. Как результат, в скором времени должен был уже появиться первый груз. Причем, замечу сразу, уже очищенный и практически переработанный, концентрированная смесь стоит куда дороже, чем обычные минералы и руда. Но скажу сразу, для этого нужны приличные усилия. Вот я, например, так бы просто не смог. Ну, не было у меня подобного оборудования. Да, у перерабатывающего комплекса имеется свой гипердвигатель. Имеется. Только он слабый. Он настолько слабый, что этот корабль прыгает на расстояние, которое может покрыть даже какой-нибудь средний крейсер. То есть он не будет прыгать далеко, несмотря на свой размер. А разгон для прыжка ему нужен достаточно длительный. Я специально узнавал, даже современные перерабатывающие комплексы могут произвести подобный прыжок разве что через два десятка часов после начала разгона. Это разве мало? Такой корабль мог бы заставить эту экспедицию застрять надолго по пути до нужной звездной системы. А так он прыгал вместе с гигантом, который перенес его достаточно. Достаточно далеко. Сам такой комплекс добирался бы до той звездной системы, наверное, месяца три, а то и 4, если не больше, хотя теперь это все уже не имело значения. Я ждал того, что должно прийти ко мне, а потом посмотрим и на то, что будем делать с этими кораблями. Планов у меня было много, только вот для них всех было нужно все-таки попытаться установить себе нейросеть, а с этим у меня возникли определенные сложности, которые никак и никто почему-то не мог, да и не хотел решить так, как мне того хотелось бы». «Самое смешное в сложившемся положении было именно то, что даже когда эта самая Лара Тамп сама предложила мне вариант с симбионтом с полотов, и я согласился с таким поворотом, она тут же постаралась отыграть ситуацию назад. Скорее всего, она просто намеревалась меня запугать такими величественными расами, как аграфы из полоты, а также и ценами на подобное нейрооборудование». А когда я просто пожал плечами и заявил ей о том, что не вижу в этом вопросе ничего сложного, тут же банально растерялась. Видимо, раньше такая отсылка к подобным авторитетам разумным, которые для некоторых умников в содружестве были буквально образцом для подражания, банально срабатывала, просто вынуждая любопытного разумного отыгрывать ситуацию назад. Но на мне все это не сработало, так что ей пришлось теперь пытаться вынудить меня одуматься и согласиться на узкую специализацию. Вот только я не собирался идти на такую глупость». Как уже говорилось ранее, я хотел все и сразу, и поэтому отступать не собирался. Читал Егор Федотов